Наш земной огонь, как бы огромный и свирепо ни было, его пламя всегда имеет пределы. Но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно. Известно, что сам сатана на вопрос некоего воина ответил, что если бы целую громадную гору не звергли в пылающий океан преисподней, она сгорела бы в одно мгновение, как капля воска. И этот чудовищный огонь... Терзает тела осуждённых не только извне. Каждая обречённая душа превращается в свой собственный ад, и необъятное пламя бушует в её недрах. О, как ужасно делать их погибших созданий! Кровь кипит и квакочет в венах, плавится мозг в черепе. Сердце пылает и разрывается в груди. Внутренности да красна раскаленная масса горящей плоти, глаза. Эта нежная ткань пылают, как расплавленные ядра. Но все, что я говорил о ярости, свойствах и беспредельности этого пламени, ничто по сравнению с мощью, присущей ему как орудию божественной воли, карающей душу и тело. Этот огонь, прожденный гневом божьим, Действует не сам по себе, но как орудие божественного возмездия. Как вода крещения очищает душу вместе с телом, так и карающая агонь стизает дух вместе с плотью. Каждое из чувств телесных подвергается мучениям, и вместе с ними страдает и душа. Зрение казница, абсолютной непроницаемой тьмой, обоняние гнуснейшим смрадом, слух воем, стенаниями и проклятиями, вкус зловонной трупной гнилью, неописуемый зловонной грязью, осязание раскалёнными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. И среди всех этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своём подвергается вечному мучению несчислимыми языками пламени, зажжённого в пропасти разгневанным величием всемогущего Бога и раздуваемого гневом его дыхания, вечно разъярённое, вечно усиливающееся пламя. Вспомните также, что мучение в этой адской темнице усиливается соседством других осуждённых. Близость зла на земле столь опасна, что даже растения как бы инстинктивно растут подале от того, что для них гибельно и вредно. В аду все законы нарушены. Там нет понятий семьи, родины, дружеских, родственных отношений. Осуждённые воют и вопят, их мучения и ярость их усугубляются близостью других осуждённых, которые подобны им, испытывают мучения и неистовствуют. Всякое чувство человечности предано забвению. Вопли страждущих грешников проникают в отдаленнейшие углы необъятной бездны. С уст осужденных срываются слова хулы против Бога, слова ненависти к окружающим их грешникам, проклятий против всех сообщников по греху. В древние времена существовал закон, по которому отцу-убийцу человека, поднявшего преступную руку на отца, зашивали в мешок с петухом, обезьяной и змеёй и бросали в море. Смысл этого закона, кажущегося нам таким жестоким, в том, чтобы покарать преступника соседством злобных, вредоносных тварей. Но а что ярость без словесных тварей по сравнению с яростью проклятий, которые извергаются из пересохших ртов и горящих глоток, когда грешники впреисподнюю узнают в других страдальцах тех, кто помогал им и поощрял их в грехе, тех, чьи слова заронили в их сознание первые семена дурных мыслей и дурных поступков тех, Все бесстыдные научения привели их к греху тех, чьи глаза соблазняли и совращали их со стези добродетели, и тогда не обращают всю ярость на своих сообщников, поносят и проклинают их, но нет когда ждать им помощи, и нет для них надежды раскаиваться поздно.